Две паскудные, полуавровые набойки за кольцо отхвата Герменда. Сон воздел к потолку левую руку. Из-за того, что она была одна, его театральный жест вышел недооформленным. Настоящие, настоящие капли крови Хуммера. Подлинное дыхание ледовоок их прикосновение, их молоты. Магия четырех прозрачных начертаний, закрытые от зраков истины от всех непосвященных исподволь, убивающих дерзких слабаков, которые тянут свои руки к запретному. И вот представьте, предмет, который считался уничтоженным еще при Гнорриом Ботане, вдруг обнаруживается здесь и сейчас, в Пиннарине, в четырех кварталах от свода равновесия. Как и подобает подлинному магу-чернокнижнику, при упоминании столь дивных и чарующих чудес, сон не на шутку возбудился. Лицо, в котором прежде не было ни кровинки, потемнело и приобрело неприятный свекольный оттенок. «Вот хватил бы тебя удар», — размечталась княгиня. «Но самое главное, то, чего не знал даже ваш, наш Лакха, чего не знал никто, кольцо отхвата Эгерменда это не только надежда проследить за его обладателем, этим, этим чудным откидным дураком, за пару-тройку лет собрать всю конструкцию целиком и овладеть будущим так же, как им овладевали звезднорождённые. Это еще и толмач скрытого, средоточие, сердечник, который можно использовать в колдовской машине для уловления токов прямой силы и составления не несамосрабатывающих прорицаний. Впрочем, вы не знаете, что это такое. С тех пор, как Лакха объявил парарценца перцоной вне закона... Упыр, кажется, истосковался по благодарным слушателям. Не самосрабатывающее пролицание это не пророчество, а предвидение. Не действие, а чистый акт познания. С точки зрения естественных наук – это результат своеобразных вычислений, а не вещего транса. С точки зрения процедурной – это преобразование рассеянного света прямой силы в образы истины, подчас, увы, невнятные, но имеющие глаза увидит, увидит истину, И все это можно сделать, собрав толмач скрытого. Представляете? Конечно, я опасался спугнуть полусумасшедшего старичка. Я очень хотел, чтобы смотритель и дальше продолжал сомнамбулические блуждания, чтобы отыскивал все новые и новые могущественные предметы, новые фрагменты хвата Тегерменда. Поэтому я не мог арестовать его, как предписывают уложения свода. Но удержаться от соблазна сразу же построить толмач будущего и поглядеть, что из этого выйдет, я тоже не мог. Я тайно проник к старику домой и совершил все необходимые манипуляции. А три часа спустя под вечер я убрался из пиннарина. Я знал истину. Да ну, Сайло заломила бровь. Всю. Тогда скажите, существует ли мировой разум? Не всю, конечно, смешался сон. Я не получил доказательств существования мирового разума, мне и без этого ясно, что он существует. Я не узнал своего личного будущего, не открыл эликсира бессмертия и не решил проблему перводвигателя. Я не философ а практик. Моя истина не являлась ответами на вопросы почему и зачем. Зато я узнал кто и что. Юноша и книга, человек и посланец и на мира, они соединились, соединились Чтобы, как сообщил толмач будущего, сдвинуть затворы, сломать печати, раздвинуть пределы, возвысить сонно. Там было еще пятнадцать одностишей, когда-нибудь вы их услышите. Землетрясение не стало для меня неожиданностью, уверяю вас, и многое другое тоже. Сон, я устала, честно призналась Сайла. Я ничего в этом не смыслю, а потому не могу отличить правду от лжи. «Что вы хотите от меня?» «Вы снова меня перебили», — констатировал сон, безо всякого, впрочем, аффекта. «Ну что же, дальнейшее образование я дам вам вечером, а пока что вы должны подписать один документ, он рядом с вами». Действительно, по правую руку от княгини на столе обнаружился лист бумаги со всеми причитающимися гербами. Сайла взяла его и поднесла к глазам. Сиятельная княгиня Сайла из Стамай именем своим и именем истины повелевает всем морским, крепостным, пешим и конным войскам варана, равно и внешней службе, сохранять спокойствие и не препятствовать переговорам высочайшей государственной значимости между ее сиятельством и верным слугой князя и истины парарценцем опоры писаний сонным. Всем офицерам свода равновесия без различия пола, звания и должности отказать в повиновении тому, кто выдает себя за гнора свода равновесия, тому, кто носит обличье лакхи Каалары и называет себя его именем. Офицерам опоры единства заключить под стражу того, кто носит обличье лакхи Каалары и доставить последнего в Урталардис. Членам Совета 60 всеми возможными средствами в скорейшие сроки прибыть в Урталаргиз и воссоединиться с сиятельной княгиней. «Как видите, никакого насилия. Ничего, что могло бы повредить вам, либо даже тому человеку, которого вы считаете лак и Каолары. Я лишь прошу вас дать мне возможность провести настоящее официальное расследование и избежать кровопролития». Парарценс совершил ошибку. Оно и неудивительно. Во время боя с лучшими плеядами свода равновесия в башне отчуждения Он потерял не только правую руку, но еще и способность трезво оценивать ситуацию. Княгиня была настолько подавлена ночным похищением, что в первый момент, когда ее только доставили в Приморский форт, она согласилась бы подписать что угодно, лишь бы ей посулили жизнь и личную неприкосновенность. Сон мог выбить из нее подпись сразу же, не произнося ни слова. Вместо этого Парарцентс предпочел апеллировать не к чувствам, а к разуму. Возможно, потому что у него самого все чувства атрофировались еще в седьмом поместье в далекие годы учебы. Сказанного сонном в действительности хватило бы любому арруму свода, любому другому магу, чтобы убедиться в его правоте. Собственно, с подчиненными ему аррумами так и было. Но всего этого не достало Сайле, которая, не поняв даже разжеванных сонном объяснений, за время беседы ухватила суть. «Парарценс ее не убьет» потому что она, Сайла, заложница, самая дорогая голова варана. Предприятие парарценца, а предприятием этим, несомненно, является борьба за кабинет на вершине свода равновесия, имеет мало шансов на успех. В противном случае о княгине никто бы и не вспомнил. В финале ее просто оповестили бы о новом политическом статус-кво. И только из-за того, что у парарценца сорвалась некая важная операция, где бы еще он потерял свою драгоценную правицу, Сон вынужден вспомнить о княгине. «Я не могу подписать эту бумагу, потому что она неграмотно составлена», — сухо сказала Сайла. «Вы не хуже меня знаете, что верховный светский сюзерен Варана лишен полномочий отдавать какие-либо приказания офицерам свода». «Не придуривайтесь, Сайла», — Сон терял терпение. «Дело не в том, что они...» «Молчание, пара арценц!» Сайла предостерегающе вскинула руку. Проявленная отвагой княгиня гордилась потом все последующие три дня своей жизни. И откуда только взялись силы, как подобрались нужные слова. не продолжала, хрипло взвизгнув, на зачине фразы. «Я вам скажу, в чем дело. Не сегодня-завтра здесь будет весь флот открытого моря и весь свод равновесия. Вы знаете, что ваш мятеж раздавят У вас только один выход — прикрыться мною, как живым щитом» а затем посредством моей персоны шантажировать совет 60 и лакху, мягкотелого гнора, как вы изволили выразиться. Гнор благородный человек, он никогда не позволит своим людям штурмовать уртуларгис, если ваш нож будет приставлен к моему горлу, вот в чем дело». С этими словами Сайла разорвала над столом предложенное ей воззвание и демонстративно смахнула клочки бумаги на пол. «Княгиня попала в самую точку». Сон побелел и застыл в своем инвалидном портшезе, будто бы Сайло выплюнула в него заклинание из семи окова, обращающее в камень и одежду, и язык. Вы правы! С усилием расцепив зубы, согласился сон после долгих полутора минут молчания, на протяжении которых княгиня готовилась принять смерть или нечто похуже. Парарценц громко постучал по столу. Вошли трое телохранителей, и портшес был унесен. Так сиятельная княгиня Сайла Истамай избавилась от наскучившего ей общества сбрендившего парарценца.